Смотри по сторонам, не ищи пример других. Лучше быть самим собой, чем еще одним из них. Много судей поймем, чтобы был мир неповторим, Получаем в жизни сами, что желаем мы другим. богатств не получить да и все они зачем в мир приходим и уходим из него мы все ничем. опыт весь благословлен, даже всяческий порок для того даны ошибки чтобы излечить из них урок Намищи пример других лучше быть самим собой чем ещё один из них